и в санатории, и связь с редакцией поддерживал через меня, потому-то он и решил, что ее напечатанию способствовала я, и что у меня стала быть легкая рука. Вот он и захотел, чтобы и новый рассказ в редакцию передала я. Во всей этой возне был, разумеется, элемент игры, но играли мы, соблюдая при этом полную серьезность. У Казакевича была даже вполне подходящая к случаю железная формула «Мы суеверные марксисты». «Все, — сказала я, вернувшись, — все, дело сделано, и перестаньте, пожалуйста, вибрировать». Он, разумеется, ошутился, но и впрямь успокоился, и на обратном пути был весел, доволен, даже благостен. Я понимала, однако, что вибрировать он не перестанет. Очень уж напряженно относился он ко всякой своей работе, связанной с ленинской темой. Тема эта, отнюдь не ограниченная синей тетрадью, у него был задуман целый ленинский цикл, Тема эта, повторяю, была для него чрезвычайно значительна и дорога. Он был убежденным ленинцем в истинном и изначальном смысле этого качества. Личность Ленина глубоко и остро интересовала его, и бесконечно много для него значила. Он был убежден, что снова и снова возвращаясь к ней в своей работе, он сумеет в разных аспектах прояснить многое и в нашем времени, ответить на иные живые и жгучие вопросы нашей современности. «Знаете, что я решил предпринять в порядке борьбы с вибрацией?» – заявил он мне на следующий день. «Уехать из Москвы. Поеду в Харьков и в Одессу работать в архивах. Надо всерьез приниматься за иностранную коллегию. Самое время. Поеду на машине, возьму с собой старика Южного. С ним я гораздо больше найду и узнаю. Да и весна в Одессе дорого стоит. Лучшего времяпрепровождения и не придумаешь». Южный был старый одесский большевик подпольщик во время интервенции Одессы возглавлявший контрразведку подпольного обкома партии. Казакевич давно уже разыскал его в Москве, и Южный охотно делился с ним всем, тем, чему был участником и очевидцем. Начались сборы, подготовка машины, и они уехали. Нет, я не ошибаюсь, дело было именно в первой половине апреля. А в середине месяца я уехала на несколько дней в Ленинград, что было связано, кстати, сказать, с пьесой, о которой речь шла выше. Чуть ли не на следующий день по приезде моего в Ленинград Казакевич разыскал меня по телефону в Октябрьской гостинице. «Откуда вы?» – изумился я. «Из Харькова? Из Одессы?» «Из Москвы!» – весело кричал он. «Как ваши дела?» «Отлично! Пьеса понравилась! Теата предлагает заключить договор!» «Чудесно!» – гремел Казакевич. «Поздравляю вас!» И еще поздравляю вас с тем, что ваша репутация себя оправдывает. Не опоздайте купить сегодняшнее известие. Там будет напечатан мой рассказ. Когда в Ленинград приходит известие, Голос его буквально звенел от счастья. И всей душой откликаясь, я не могла не понять, что звонил он лишь для тем, чтобы поделиться своей радостью. Судьба если его не шибко интересовала. Решив печатать рассказ, газета стала звонить автору и при помощи домашних разыскала его в Хайкале, Я бросил там Южного и машину и рванул в Москву, рассказывал он. Кое-какие мелочи пришлось сделать. И вот рассказ в газете. Завтра, послезавтра вернусь в Харьков и поедем дальше. Но это ему не удалось. В Москву я вернулся 19 апреля дневным самолетом, чтобы успеть вечером в гости к Каверину. Ему исполнилось 60 лет. Вероятно, именно там я узнала, что Казакевич в Москве. Почувствовал себя худо, и побоялся нелегкой автомобильной поездки. Очень возбужденно переживал появление в печати и успех нового рассказа, интерес им вызванный. Я с горечью подумала о том, что иностранная коллегия опять откладывается. Поездка сорвалась непоправимо. Казакевич вернулся в Переделкино, похваровал, но и работал. И тут в печати появилась достаточно резкая критика его последнего рассказа. Рассказ был исторический, и критиковали его по линии достоверности: так ли было на самом деле или не так, совершенно игнорируя право литературы на домысел, осмысленный и сознательный во имя некой авторской концепции, сверхзадачи, идеи. Увы, подобные критика произведений, посвященных историческим событиям, у нас нередко случается, и я подчас с горечью думаю о том, что в подобной позиции можно было бы и Моцарта, и Сальери стереть в порошок и разнести в пух и прах бессмертные шекспировские хроники. Уж во всяком случае подобная критика не потерпела бы и не допустила бы великой сцены обольщения Ричардом Анны у гроба Генриха.